Через два дня я уехал в уезд в самом хорошем, спокойном настроении, простившись с женой. В уезде всегда бывала пропасть дела и совсем особенная жизнь, особенный мирок. Два дня я по десяти часов проводил в присутствии. На другой день мне в присутствии принесли письмо от жены. Я тут же прочел его. Она писала о детях, о дяде, о нянюшке,